Так, нам нужны ваши анкетные данные. Вы рождены в законном браке. <связывая> Дал наполовину. Наполовину, как-то понять. Ну, мой отец был женат, а мать нет. <связывая> <связывая> Ночь! По улице идет мужик. А навстречу ему! Амбал! Он хотел свернуть в сторону, но Амбал говорит ему: туда не ходи! Там раздевают. А... И туда не ходи, там тоже раздевают. А куда идти? А никуда не ходи, здесь раздевайся. рецепты! Не все продукты для шаурма можно купить в магазине. За некоторыми придется побегать по городу. <Слышите> в эфире сказка! Красная сапочка прислась пиросками к бабуске. Чего надо? Ой, а здесь жила моя бабушка! Ну жила да, бабушка, теперь офис! Да я Свистов! Сюда толпа девок сбежится! Не свести денег не будет!